Глава 23. Говорят, что можно долго смотреть на работающего человека. Это как с огнем и льющейся водой. Не знаю, не получается. Просто сидеть и ничего не делать для меня такая сложная работа. Лучше уж трудиться в поте лица. Так что скоро я уже держался как Ленин на субботнике за бревно, когда мужики его несли. Вот, теперь буду думать о Владимире Ильиче, о его броневике, с которого вождь речь толкал. Пока я вынашиваю план мести, подумаю и о другом. Фантазий я обладаю достаточной, чтобы придумать что-то такое эдакое и отомстить соседу соразмерно, а лучше с лихвой. Но для многих задумок было просто недостаточной информации. Сбором ее. Я думал заняться, но чуть позже. И не сам. В конце концов, я ж командир, у меня есть бойцы. Пусть работают. У меня еще и секретное оружие имеется. Баба Марфа называется. Так что я, пообещав целых пять рублей за ценную и интересную информацию о Жибокритском «Петро», «Емельяну», «Бабе Марфе», принял живейшее участие в разборах завалов в доме и строительстве новой временной избы для собственного проживания. Из головы никак не выходило, что мне нужно решать вопрос с бандитами. Вместе с тем, именно сейчас, абы куда уезжать просто нельзя. «Я должен, я обязан участвовать в посевной кампании. Мы не можем взять и пропустить сезон». Так что хотя бы недели две, но необходимо побыть в поместье и проконтролировать, как и что высаживается. Кстати, насчет высаживания. Потап!» — кликнул я мужика, когда тот проходил рядом. «Да, барин, нечто помочь, а сделку сделок повелите?» — спросил Потап. Я следил за этим мужиком. Впрочем, он вел себя столь резво, что Потапа было невозможно не замечать. Он и доски таскал, он и людей расставлял так, чтобы все работало. И мужики потапа слушались, даже когда он, на мой взгляд, хватил лишку. А может, это я слишком лояльный, а люди в этом времени просто-напросто привыкли, что тумаки им раздают, да под задницу сапогом лупят. Сознанием человека из будущего хотелось бы верить, что нет. что человеческая природа все же не подразумевает работать только под постоянными ударами и унижениями. Вот как не относись к большевикам? Да, далеко не все у них получилось, может и вовсе мало чего удалось, но если при их приходе Россия была такой, как она сейчас, я понимаю людей, что попытались сделать мир лучше, пусть даже через революцию. Может мне заделаться революционером? «Боже упаси! Но в своем имении строить систему управления на тумаках и страхе я не хочу. Я не Троекуров, я... Нет, и не Дубровский, а обиженный служака, взявшийся за оружие. Вот если бы соединить честь и верность Отечеству Дубровских и стройную систему управления поместьем Собакевича из «Мертвых душ»? «Таким хочу стать! А раз хочу, то буду!» «Отдохнули бы вы, барин, нечто чуть ли не спите на ходу!» Проявил заботу Потап, когда я несколько потерялся в собственных мыслях. Не стал объяснять, что тут дело даже не столько в усталости, сколько в том, что я натрясся в дороге, а потом надышался угарным газом, и в голове просто шумит. Нужно было бы и самому уйти, и мужиков отослать. Но будет ли завтра такой вот коллективный порыв у народа? Сами же пришли, а инициативу поощрять нужно. Сейчас пошлю по домам, в следующий раз не придут. Потап, Емельян Данилча, я отправил по делам, так что собери-ка мужиков ты, да и на тебе нынче за ними присмотр. Я говорить хочу, распорядился я. Не задавая лишних вопросов, Потап развернулся и, давая орать, как оглашенный, созывая всех к барину. Я даже уж чуть прикрыл. Ох, и горластый же! Старается не только на пользу дела, все-таки и выслуживается передо мной. И вот это не сильно мне нравится. Уже скоро полторы сотни мужиков стояли, взяв меня в кольцо, будто бить собрались. Мало того, многие были с топорами, лопатами, длинными палками. Ну, ей-богу, кто со стороны обозрел бы картину, уже подумал о поминальной кутье на этого барина. Но мне этих людей бояться было нечего. И разные же это были люди. Некоторые буквально иллюстрировали собою гоголевские контрасты. Были вполне себе рослые мужики с широкими плечами. Взгляд их, что хорошо, не был затравленный, хотя я не чувствовал и пренебрежительного к себе отношения, а был готов и к этому. Всяко мой реципиент успел нагадить мужикам-арендаторам и ремесленникам. Были совсем худые мужики в рваных одеждах. Этих я сразу же представлял живущими в таких землянках, накрытых от дождя лишь полусгнившим сеном. Наверное, последние — крепостные. чего ты именно так подумалось. Я же еще в лицо не знаю здесь почти никого. «Мужики!» — обратился я к собравшимся. «Знаю я, о чем вы думаете. Догадываюсь». Может, некоторые из вас считают, что я будто бы кем проклят. Сгласно мне. Это не так. Господь не отвернулся от шабариных. Да, хватает проблем, хватает забот. Но услышьте меня сейчас, чтобы потом сказать. Барин нас ни в чем не обманул. Вы будете жить лучше. Я смогу стать для вас хозяином. Все беды и невзгоды пройдут. и ваши семьи будут жить сытно, в тепле, одетые и обутые. Дайте срок, мужики! Кто на аренде у меня, не спешите уходить. Ну а крепостным некуда вам идти, так что молите Бога и трудитесь». «Да не ж мы, барь, не понимаем», — сказал кто-то из толпы. «У церкву сходить, барь, над все ж вам, вот Господь и не оставит». Это уже другой мужик отважился сказать. Кстати, Емельян говорил, что я, то есть он, не ходил в церковь, от чего народ несколько волновался, иные так и вовсе могли подумать чего дурного. Так что я и в Екатеринославе дважды был в храме, и по приезде обязательно схожу. Это всех успокоит. В той же Синьковке стоит деревянная церковь. Да и батюшка отчего-то на меня зол. Вот по приезде собирался разобраться с проблемой, а тут «Верую в Бога нашего! Всем сердцем, мужики, верую!» Я осенил себя крестным знамением. «Спаси, Христос вас, барин! Верим! Чай не можете быть нехристем!» — поспешил сказать Потап. «А что думал про невезение и благословение я сам? В окопах нет атеистов». И я, прихожанин, пусть и знающий только две молитвы, да самую основную обрядность с праздниками. Так верите вы, что будет все хорошо у нас? Но для того трудиться нужно всем. Без труда карася в озере не словишь, верно? Слышал я, мужики, что отец мой, царствие ему небесное. Все дружно перекрестились. Так вот, что он забавлялся, лихих казаков из вас сделать хотел. каким сам был. Верю в то, что многие науку моего отца еще помнят. Нужно возвернуть то учение и больше заниматься. Не серчай, барин. Так да кто был, когда детишек накормить был чем? Да бачка ваш рубль приплачивал за науку. И то, ежели в ухмелье убывал. Сказал один из мужиков, и ему сразу же сосед без замаха ударил под дых. Простить, дурака, барин, говорит, как помело! сокрушая дерзость соседа, сказал Потап. Прощаю, и скажу, что не волить никого не стану. Только не забавляться я удумал во хмелю, а ли еще как веселиться, а создать отряд и охранять поместье, готовиться, будь с кем биться. Я с выражением оглядел пепелище. и посмотрел на собравшихся, чтобы понять, что они чувствуют сейчас. Проняла ли их моя речь? Раньше не сказать, что отличался особыми ораторскими навыками. Правда, чему-то, но научили после. И не увидел одобрения, но не было и скепсиса, протеста. Меня слушали с вниманием, ждали слова. Возможно, что тут просто не привыкли к таким мотивационным речам и теперь недоумевали. Их просто гнали пинками работать и ни о чем не спрашивали. Но я хотел добиться работы не только через принуждение. Это как раз-таки проще всего. Я, человек 21 века, хотел увидеть хоть горстку, но и единомышленников. Пусть не обо всех делах, Но в некоторых случаях, как показывает опыт иных помещиков, с мужиком все-таки надо разговаривать, а не только палками его бить. Картофельные бунты, как мне кажется, и возникали не только из-за самой картошки. Тут и горделивое молчание господ, и просто накипело. И верхам, и низам понятно, что крепостное право отживает свой век, а мер все нет. «Почти что. Реформа Киселева могла быть весьма эффективной, если бы случилось лет так на сорок раньше. И я уже думал даже над тем, чтобы воспользоваться старым законом о вольных землепашцах и освободить своих крестьян. Но хорошо ли будет оставить их без хозяина? Они или разбегутся, или по миру пойдут. Если и освобождать...» так делать это только постепенно. Точечно выбирать те хозяйства, где мужик не пропьет имущество, где он будет пахать, не покладая рук, если только увидит, что его труд может приносить конкретные блага. А еще я осознал, что жить мне приходится, будто в военных условиях. Только и ждешь, что кто-нибудь заявится с пистолями или вот, как сейчас, спалит дом, так еще и уйдут незамеченными». Подобного быть не должно. Наладить тренировки и взвод охраны моего поместья сможет решить все проблемы с безопасностью. Пусть даже решение будет кардинальным, жестким, вплоть до смертоубийства, но не могут безнаказанно заявляться ко мне на порог все, кого я видеть и не желаю. Я должен чувствовать себя хозяином и положения, и земель. «Так кто, мужики, добровольно, без принуждения, войдет в дружину охраны?» — спрашивал я. Люди молчали. Некоторые прятали глаза. Иные пытались скрыться за спинами своих соседей. Я специально пока не озвучивал никаких условий и тех бонусов, что может дать такая служба. Хотел проверить, насколько можно рассчитывать на человеческий энтузиазм, на искреннее и неподкупное желание помочь своему барину. Так вот, на эти идеалистические мотивы люди не велись. Не было ни одного, кто бы сделал шаг вперед и сказал, что он готов служить, хоть бы и просто так. Нет, тут я не таил обид. Простые теперешние мужики, видно, часто принимают слова только так, как они звучат, не видят интонации, не чувствуют сарказма. По крайней мере, мне так казалось. Они просто не поняли, что я все-таки жду положительной реакции. Тогда поясним, что можно и нужно любить родину, добро творить борясь со злом и защищать барина, но желудок при этом должен быть полным, а штаны не протертыми и в дырках. Я заговорил громче и четче. «Слушайте, каждый мужик, который вступит в эту дружину, должен понимать что я крепко учить буду как воевать как охранять как друг за дружку и-за нашего царя и отечества стоять надо будет пойдем вольно определяющимися в армию и будем бить супостата коли какой наполеон новый на россию матушку полезет сказал я и снова сделал паузу упоминание царя и отечества несколько оживило мужиков. В крови нынче у русского человека служение царю, почитание его словно некоего небожителя. Хотя и сейчас особого блеска в глазах все едино не было видно. Тем, кто думает, где взять корку хлеба, чтобы покормить детей до да самому поесть, ибо сил на работу не будет, сложно думать о другом, как только не о материальном. Тот, кто будет в дружине, станет получать от меня средний доход, который высчитывается по поместью. А еще три дня в седмицу вы будете полдня заниматься своими делами, мастерить, а кто и землю пахать, коль нужда такая станет. Так что жизнь будет не сильно, но более сытой, чем у иных. Только и службу нести надо будет крепко, не жаловаться, а упражняться в науке воинской. Уже кричал я, стараясь донести до всех свою идею. Установилась пауза. Мужики смотрели друг на друга, ожидая поддержки. И я ждал. Никакой коллектив не ждет каждого. Должен был найтись тот авторитетный человек среди местного крестьянства, который выскажет или одобрение, или напротив протест. Возможно, возле спаленного дома все эти слова звучат Неправдоподобно, словно прихоть молодого парня, боящегося потерять арендаторов и мастеровых людей. Однако уже сейчас нужно делать то, что в будущем окажется необходимым. Нет у меня времени для раскачки. Нужен именно такой разговор с людьми, чтобы всем все было понятно и чтобы забрежала надежда на лучшее. Я думал работу с людьми полностью взгромоздить на Емельяна. Но нет. «Сам, только сам, а управляющий — это после, для контроля». «Вы не серчаете, барин», — сказал Потап и вышел вперед. «Мужики, мы темные, не всего и поняли, что вы хотите от нас. Батюшка ваш, отец наш родный, Петр Никифорович, царствие ему небесного, платил за то, что упражнялись мы в сабельке да в подлом бою. А кто поколошматил, ежели вашего батюшку?» «Уж не серчайте за слова мои, но они сами того требовали. Так тому и рублем в морду кинет. И сами вы сие знаете. Так что, коли подобное возродить думаете, так я и не против. А ну что, ведь детей кормить нечем нынче». а детях заботу справим, мужики», — пообещал я. «Но и вы пойдете на то, что я скажу. Картофель сажать будем». «Он с голоду спасет, если урожая зерна не будет!» Еще не хватало, чтобы в моем поместье умирали с голоду дети. В моем миропонимании тот помещик, который такое допускает, а сам так жирует, что, подобно гоголевскому ноздреву, больше кормит собак, чем детей, это не человек. Такое существо человеком называться не может. «Поговорить, мужики, между собой, а через два часа буду ждать вас...» Я несколько замялся, а потом улыбнулся. «А в бане ждать и буду. Посплю, чток, а то с дороги так и не отдохнувши». Я пошел в баню, но двери там не закрывал, предполагая, что смогу услышать то, о чем говорят мужики. Всего не слышал, но главное — понял. И лежа на лавке, и чувствуя, что не могу больше пошевелить ни рукой, ни ногой, тяжко вздохнул. Мужики не поверили мне. Они недоумевают, откуда у их барина распустехи такие речи, для них это слишком большие перемены. Ведь шабарин раньше только бронился на людей, а мог и ударить, само собой, не ожидая от безмолвного крестьянина ответки, потому и был храбрым. Но... Посудив, поредив, мне дали шанс. Правда, сложно представить, что могло быть иначе. Да, арендаторы сбежали бы, но только по осени. Куда они сейчас, когда нужно сеяться? На новых местах, если их еще и найдешь, время нужно, чтобы обжиться. Весна выходит мне на руку сейчас, хоть и промозгло, голо, и гарью пахнет здесь. А до осени поймут, что я уже иной человек. Согласны мы, хлопцы, что обучались с батюшкой вашим, так и с вами станут, коль науку дать сможете. Общее мнение выражал некий старик. Красно сказали вы, барин, так что доверимся и даже батат посеем, но долю малую, не серчай, а то и так зерна мало в прошлом год собрали. Я понял. Всем, кто в дружине, Первый приказ — по утру с рассветом, прибыть сюда!» Я вновь посмотрел на баню с улыбкой. Такого худого жилища у меня не было никогда, даже в прошлой жизни, когда всякое бывало. Но жить в бане на голых досках не доводилось. Фронтовые условия я вывожу за скобки. Там свои особенности. «Сладим дом, барин», — сказал Потап, стоявший за спиной старика. Если я правильно все сопоставил, то я разговаривал с пахомом Дмитруком, уважаемым казаком, который, между прочим, был старостой деревушки Новая Лобня. Ничего не говоря, я поднялся на ноги, взял со стола чертежи и передал старику. — Такое, сладите? — спросил я. — Пахом. Точно, это был все же он, а также Потап, уставились на чертежи. «Мудрён-то как, но красно, красив стал быть», — сказал старик. Пару раз погладил бороду и с расстановкой произнёс. «Оно-то сладить можно, но мужики наши годны, хоть добрые, да простые избы ставить. Вы, барин, ко своему крестному отцу обратились. Вот у него есть знатный домовщик, любые хоромы отстроит». А мы подсобим всем, чем нужно. Господин Картамонов стал быть прибыли, так сразу пошли погорелый дом смотреть. Велели вас будить. Вот мы, и...» говорил Потап. Лёгок напомине, я ждал его приезда. Не мог мой крестный не заявиться при таком-то поводе. И я хотел видеть реакцию Матвея Ивановича на случившееся. Осмотрев масштабы пепелища, Картамонов направился в мою сторону, что я увидел через открытую дверь в баню. Тут же, шагнув на порог, я направился навстречу своему крестному отцу, прибывшему, как и в день знакомства, с ружьем. Но сейчас он не выражал в мою сторону агрессию. — В монастыре пожить тебе надо, бналёшка. Вот истинно говорю, что нужно Богу молиться месяц-другой. С такими словами встречал меня Матвей Иванович Картамонов. «И тебе, дядька Матвей, тоже здравствуйте!» — усмехнулся я. «Какое здравие может быть, коли крестник такой невезучий? Тебя уже не назовешь Ахламоном. Ходят слухи по округе, что и суд ты выиграл и даже что-то там учудил эткое. Пайки разные ходят, но многие тебя лихим выставляют. Явно же, что Ахламон такого бы не сделал!» Картамонов наклонился ко мне и заговорщицким тоном спросил. «Свеча подожгла дом. Лучина ли? а ли все же тот постарался?» «Очевидно же, дядька Матвей, что постарался!» — сказал я и предложил присесть на лавку возле бани. «Бочка со смолой была и сеном обложена». «Кто? Порубать нужно!» — взревел Матвей Иванович. но моментально сбавил свою воинственность, провожая взглядом крестьянскую бабу, которая заносила в баню, что в водке. Старый казак жадно сглотнул слюну. Ему явно жонка дома не дает расслабиться. Если жена Матвея Ивановича похожа на его дочь, то я не удивлюсь жесточайшему матриархату в семье Картамоновых. Сообразительная Соломея, где -то только была, что я ее не видел, уже принесла и вино, и мясо вареное нарезанное, и огурчики, да все это фу водочки. Все это правильно, гость же в доме, хоть и в бане. Вот только я предпочитаю, если уж пить, то никогда не с горя, а по радостным поводам. Впрочем, радость же у меня. Крестный приехал. А между тем Матвей Иванович все более и более хмурился, будто впадая в неистовство». Я уже как-то подумал, что это именно так и есть, и приготовился сдерживать гнев лихого казака. «Кто ж это? Знаешь?» Сквозь зубы выцеживая слова сказал Картамонов. «Догадываюсь», — ответил я. «Готов красного петуха пустить, или даже кровь пролить?» Все таким же голосом мне и без того желающему мести, говорил Матвей Иванович. «Готов, дядька Матвей!» С уверенностью отвечал я.